Глава седьмая. Как принимать беспроигрышные решения? Один из наибольших страхов, который не дает нам двигаться вперед по жизни, страх принятия решений. Как жаловалась одна моя студентка. Порой я чувствую себя как осел между двумя копнами сена из поговорки. Не могу решить, какую из них выбрать, а сама умираю от голода. По злой иронии, даже не выбирая, мы все равно делаем выбор — умереть с голоду. В итоге мы сами отказываем себе во всем том, что делает жизнь роскошным пиршеством. А проблема вот в чем. В свое время нас учили «берегись, ты можешь принять неправильное решение». Мы боимся, что результатом неправильного решения неизбежно станет потеря денег, друзей, любовников, статуса или чего-то такого, что принесло бы нам решение правильное. Тесно связан с этим и наш панический страх совершить ошибку. По каким-то своим соображениям мы убеждены, что все у нас должно получаться идеально, забывая, что учимся-то мы на ошибках. Наши потребности соответствовать идеалу и получать только ожидаемый результат работают в одной связке, сковывая нас по рукам и ногам, стоит нам только подумать о возможности перемен в своей жизни или какого-нибудь рискованного шага. Если все это касается и вас, сейчас я докажу вам, что ваши беспокойства напрасны. В действительности мы ничего не теряем только приобретаем, независимо от того, какой выбор сделали и какой поступок совершили. Как я уже говорила раньше, все, что вам нужно сделать, чтобы изменить свой мир, это изменить свои представления о нем. Эта мысль применительно к данному случаю работает как нельзя лучше. Вы реально можете сместить акценты в своем мышлении таким способом, что неправильное решение или ошибка станут невозможными. Давайте начнем с самого процесса принятия решения. Предположим, вы в своей жизни находитесь у точки выбора. Если вы такой же, как большинство из нас, вы привычно останавливаетесь на безвыигрышной модели, прикидывая возможные варианты. Эта модель выглядит следующим образом. Точка выбора. Правильно, неправильно или «Неправильно правильно!» На душе у вас нелегко, ведь предстоит сделать непростой выбор. Стоит лишь подумать о возможных последствиях, да еще в категориях жизни и смерти, как невольно опускаются руки. Вы колеблетесь, хмуритесь, изводите себя сомнениями, стоит или не стоит. Поступить вот так или совсем по-другому. «Если пойду туда, что меня там ждет?» А вдруг все получится совсем не так, а что если... Вот оно, классическое «что если» во всей своей красе. Внутренний говорун снова включился на полную громкость. Вы вглядываетесь в неизвестное и пытаетесь предсказать будущее. Вы пытаетесь контролировать внешние силы. Однако и то, и другое невозможно. В такой момент вы не сможете не заметить, что сами сводите себя с ума. После того, как решение принято, выигрышная модель заставляет вас снова и снова обыгрывать ситуацию в надежде, что все-таки обошлось без ошибки. Вы все время озираетесь назад, попрекая себя. Ах, надо было вот как все повернуть. Если все пока идет по плану, вы облегченно вздыхаете, но только на минуту, а потом вас снова начинают терзать мысли, а вдруг ситуация переменится, и в конце концов окажется, что вы все-таки ошиблись. Знакомо, не правда ли? Очевидно, что при подобном раскладе о каком-то выигрыше и говорить нечего. Но есть и другой путь, это беспроигрышная модель. Вернемся еще раз к нашей точке выбора. В этот раз ситуация выглядит следующим образом. Точка выбора, так называемые конфеты, путь А правильно или путь Б правильно. Обратите внимание, перед вами два пути, всего лишь два пути А и Б, и оба они правильные, и на каждом из них вас ожидают так называемые конфеты. В этом случае перед вами ситуация, которую можно охарактеризовать как беспроигрышную. Что же это за так называемые конфеты? Это возможность поймать новую волну в жизни, учиться и расти, узнавать, кто вы есть, кем хотите быть, что бы хотели сделать в этой жизни. Каждый из путей изобилует возможностями, независимо от результата. Вы спросите, что значит «независимо от результата»? «Еще минуту назад вы горели желанием идти вместе со мной». Но эти три слова посеяли вас сомнение, если не откровенное нежелание. «А что если?» снова проявилось в вашем мышлении. Что ж, позвольте мне привести пример в ответ на ваше «что если?». Представьте себе, что вы стоите перед выбором – воспользоваться предложением и перейти на новую работу или остаться на прежней. Если вы становитесь на безвыигрышную точку выбора, включается говорон, и на вас обрушивается настоящий шквал. Если я останусь здесь, то могу упустить отличный шанс выбиться наверх. Ну, представим, вот я перешел на новую работу, а вдруг я не справлюсь со своими новыми обязанностями, а вдруг меня уволят, и я вообще останусь с пустыми руками». Мне, в общем-то, и здесь неплохо. Правда, там возможностей для карьерного роста побольше, и должность выше, и зарплата лучше. А вдруг не уживусь в том коллективе и буду жалеть, что ушел. Или, скажем, нету мани, не приложу, как же мне поступить? Один неверный шаг, и пиши пропало. Если же вы стоите на проигрышной точке выбора, то берет верх... «Бесстрашная часть вашего я. Вот это удача. Мне предложили новую работу. Если я соглашусь, у меня появится возможность общаться с новыми людьми, работать совершенно по-новому, в другой рабочей атмосфере, в конце концов, вырасти как профессионал. Если же что-то пойдет не так и на новом месте не сложится, ничего, я что-то придумаю». «Хотя найти хорошую работу сейчас не так-то просто. Не сомневаюсь, я смогу найти для себя подходящую. В любом случае это пойдет мне на пользу. Интересно, как у меня получится найти новую работу и справиться с такой проблемой? Ведь в жизни все может быть. Даже на улице можно оказаться. Если же я решу остаться на старом месте...» у меня всегда будет возможность углубить те наработки, которые я уже успела сделать. Мне действительно пришлось по душе предложение новой работы, и я прямо загорелась. Но если я все же решу остаться, обязательно потребую, чтобы меня здесь повысили. В любом случае, даже если откажут, я всегда найду чем себя занять. В какую сторону бы я ни повернула, я точно знаю, что не пропаду. Поверьте мне на слово, я знакома с людьми, которые мыслят подобным образом. Одно удовольствие идти с ними вместе по жизни. Они поистине живут в беспроигрышном мире. Алекс – отличный тому пример. Сейчас он практикующий психотерапевт в Лос-Анджелесе, но первоначально намеревался пойти по стопам отца и стать юристом. Колледж он закончил с превосходными баллами, так что у него не было проблем с поступлением в престижную юридическую школу. Здесь Алекс тоже проявил себя в учебе, и первые два года прошли просто прекрасно. Но за то время, что он провел вне дома, его личные приоритеты начали меняться. Понемногу он стал понимать, что у него нет желания до конца жизни находиться, по его словам, в зоне боевых действий, а именно этого требует профессия адвоката. Алекс хотел помогать людям, но по-другому, и поэтому решил, что его складу характера больше соответствует клиническая психология. Он также понял, что решение стать адвокатом отчасти было продиктовано желанием угодить отцу, но теперь он яснее представлял себе, чего хочет от жизни, и окончательно решил оставить карьеру юриста ради психологии. Отец не возражал против этого выбора, но оплачивать его учебу отказался. Естественно, это добавило Алексу проблем но он доверял своему чутью и был уверен, что поступил правильно, решившись на столь радикальную смену жизненных приоритетов. Эти два года, проведенные в юридической школе, близким, в том числе и его отцу, казались потерянным временем. Но Алекс так не считал. Он попробовал себя на юридическом поприще, понял, что карьера адвоката не для него. Как это не парадоксально – уяснить для себя, что вам не нравится, не менее ценно, чем узнать, что вам по душе. За то время, что Алекс учился на юриста, он завязал полезные знакомства, и эти люди помогают ему до сих пор. Вдобавок, те знания, что он получил за годы учебы, не раз выручали его во многих личных и профессиональных ситуациях. Но и это еще не все». Поскольку отец перестал оплачивать его расходы, ему пришлось два года проработать, чтобы отложить достаточно денег и не думать ни о чем, кроме диплома по психологии. Можно ли считать эти два года потраченными зря? Работа в строительной компании принесла Алексу двойную пользу. Он оказался в совершенно новой для себя атмосфере и через одного из своих сослуживцев познакомился с женщиной, которая стала его женой. Наконец, получив стипендию и продолжая работать неполный день еще в двух местах, Алекс смог получить докторскую степень по психологии. Такое стечение обстоятельств оказалось для него бесценным. Это научило Алекса брать на себя ответственность за свою жизнь. Возможно, тогда его отец, как и сам Алекс, Даже не подозревал, какую услугу оказывает сыну, вынуждая его прочно встать на ноги. Алекс на собственном опыте убедился. «Если чего-то очень сильно хочешь, должен быть способ получить это. А значит, такой способ обязательно нужно найти». Он знал, не получив он стипендии, все равно придумал бы, как оплачивать свою учебу. Отсюда Вывод. Алекс подходил к своим будущим решениям с чувством силы, энергии и душевного подъема. Помните, что в основе всех наших страхов лежит недостаток веры в себя и свои силы. Каждый шаг Алекса, независимо от того, какие он приносил результаты, даже если он означал потерю финансовой поддержки и отсрочку в образовании, оказывался для него возможностью научиться доверять себе и самому обеспечивать свои потребности. Мне всегда было интересно знакомить своих студентов с беспроигрышной моделью. Нежелание принимать ее поначалу очень велико. Но перестаньте. Такого не может быть. Вы предлагаете что-то нереальное. Как я уже говорила, мы привыкли верить, что негативное означает реальное, и, соответственно, позитивное приравнивается к нереальному. Когда я подбрасываю моим студентам какую-то задачку, они с большим доверием относятся к безвыигрышной модели, чем к беспроигрышной при том, что последнее может переместить нас из позиции боли в позицию силы. А ведь это в конечном счете и есть наша цель. Ведь для того мы и учимся работать со страхом. Еще один момент, над которым стоит поразмыслить. Насколько лучше чувствуешь себя, когда исходишь во всем из беспроигрышной позиции? Так примите ее! к чему и дальше чувствовать боль, оцепенение и подавленность. Тем не менее мы упорно цепляемся за прежнее видение, и так происходит до тех пор, пока мы не сделаем другой способ смотреть на вещи неотъемлемой частью своего восприятия мира. Только тогда мы потихоньку начинаем избавляться от безвыигрышного мышления, так долго державшего нас в плену. Решающий фактор в вашем принятии беспроигрышной модели – то, как вы воспринимаете результаты своих действий и какие видите возможности. Вероятно, вам не просто будет принять тот факт, что потери работы – это беспроигрышная ситуация. Традиционно принято считать, что жизненные возможности равнозначны деньгам, статусу и видимым знаком так называемого успеха. Я же прошу вас думать о возможностях в совершенно другом свете. Задача этой книги – научить вас справляться со страхом, чтобы вы могли добиваться своих целей. Каждый раз, сталкиваясь с чем-то, что заставляет вас с этим справляться, вы растете прежде всего в своих собственных глазах, вы учитесь – Учитесь верить в то, что не пропадете в этом мире, что бы ни случилось, и от этого ваши страхи будут таять прямо на глазах. Знание, что вы справитесь со всем, что выпадет на вашу долю, ключ к тому, чтобы решиться на здоровые, жизнеутверждающие риски. Вернемся к моему примеру. Если в результате вашего выбора сменить старую работу на новую, вы вообще останетесь без работы на несколько месяцев, то вы на практике сможете убедиться, как это способно укрепить вашу самооценку. Вы приняли вызов, перегруппировали свои внутренние резервы, еще раз сделали усилия, чтобы найти новую, возможно, более удовлетворяющую вас работу а пока вас ждут встречи с новыми людьми и расширение кругозора. Если видеть все в таком свете, потеря работы становится без проигрышной ситуации. Я не раз говорила своим студентам. Возможно, больше всего в этой жизни повезло тем, кто в силу обстоятельств столкнулся с тем, чего каждый из нас рад был бы избежать – с безработицей, смертью близких, разводом, банкротством, болезнью. Справившись с обстоятельствами, они стали сильнее и мудрее. «Я знаю людей, которые потеряли в своей жизни все, нашли в себе силы жить дальше, не замкнулись в себе, а открыли свой путь, несмотря на все бедствия и невзгоды. Они открыли для себя, что безопасность — это не обладание чем-то, а способность с этим работать». Таким образом, когда вы сможете ответить на все ваши «что», «если», «своим» у меня получится, вы гарантируете беспроигрышность своего положения, и страх исчезнет, как не бывало. Теперь, когда вы узнали, что нет правильных или неправильных решений, если пользуешься беспроигрышной моделью, вы сможете лучше оценить различные их варианты, если выполните следующие несколько шагов. Такая оценка повысит шансы, что результат совпадет с вашими ожиданиями, а это, в свою очередь, добавит вам душевного спокойствия. Предлагаю вам выполнять эти шаги перед принятием любого решения, а также после того, как решение уже принято. Перед принятием решения. Первое. Сразу же сосредоточьтесь на беспроигрышной модели. Настраивайте себя. Все закончится для меня успешно, независимо от результата моего решения. Мир полон возможностей, и я предвкушаю возможности учиться и расти на любом из путей. Отбрасывайте мысли о возможности неудачи, оставляя только мысли о том, что вы сможете приобрести. Воспользуйтесь упражнениями из главы «О позитивном мышлении». Второе. Выполняйте домашние задания. Каждый из вариантов предстоящего решения нужно как следует изучить. Здесь не помешает выслушать как можно больше советов и мнений. Не бойтесь обращаться за советом к специалистам в области, в которой предстоит принимать решение. Не исключено, что кто-то ответит отказом, но большинство из них будут рады помочь вам. На самом деле им даже лестно будет, что вы обратились к ним за помощью. Ищите информацию из других источников. Не стесняйтесь заговаривать с людьми на вечеринках, в парикмахерской или в салоне красоты, в очереди у врача, где угодно. Случайные встречи часто помогают по-новому взглянуть на привычные вещи и ситуации, а опыт незнакомых людей нередко становится настоящим откровением. Важно, чтобы вы общались с правильными людьми. Если позволите, поделюсь с вами моим определением правильных людей. Это те, кто готовы поддержать вас в учебе и росте. Если среди ваших знакомых есть люди, которые во всем видят лишь негатив, лучше держитесь от них подальше. Вежливо скажите им спасибо и найдите себе другого собеседника. У меня была в жизни замечательная учительница. Она очень помогла мне, научив одной фразе. «Первый раз. Как вам не стыдно?» «Второй раз. Как мне не стыдно?» «Если вы обратились к кому-то за советом, а людям и дела нет до ваших переживаний, пусть стыдно будет им. Но если вы и дальше продолжаете общаться с ними, да еще и раздражаетесь из-за их слов, тогда стыдно уже должно быть вам». Нет необходимости обсуждать свое решение с человеком, который в ответ постарается занизить вашу самооценку. Поговорите лучше с теми, от кого вы услышите в ответ слова поддержки, например, «Это ты здорово придумала» или «Уверен, у тебя все прекрасно получится». Одним словом, вы меня поняли. Какой смысл быть творцом своего несчастья, когда на самом деле так просто чувствовать себя отлично и ни на кого не оглядываться? Кроме того, не стыдитесь делиться своими планами только из опаски, что будете выглядеть, так сказать, жалко, если у вас ничего не выйдет. Спрячьте свою гордость подальше». Ограничивая свой круг общения, вы сами отсекаете ценные источники информации, которые как раз и могут оказаться нужнее всего. Помните, неудача не делает человека неудачником, попытка делает его победителем. Одна из моих студенток переживала, что у нее сложится репутация, будто она больше говорит, чем делает, если фальстартов окажется слишком много. Но такой вещи, как фальстарт, просто не существует для тех, кто серьезно настроен добиваться своего. Хороший пример – мои первые опыты в издательском мире. Когда-то, уже много лет назад, я решила издать книгу своих стихов. О том, что и как делается в издательском мире, мне было ровным счетом ничего неизвестно. Поэтому я начала обсуждать эту тему со всеми, кто хоть что-то знал о том, как публикуются и продаются книги. Я прошла курсы начинающих писателей, обращалась к совершенно незнакомым людям, работавшим в различных издательствах. К моему удивлению, большинство из них соглашались мне помочь. Наконец, разослала свою рукопись в десяток издательств, чтобы потом вынимать из своего почтового ящика один отказ за другим. Но я продолжала говорить, что избрала для себя карьеру писателя. Уверена, недостатка в скептиках и скептических оценках моих шансов не было. Но зачем она морочит людям голову? Все равно никто этого печатать не будет. Однажды за ланчем мы с Айлен Карр, моим бизнес-партнером, а теперь близкой подругой, решили написать и сдать за свой счет коротенькое пособие для женщин, ищущих работу. Нам не давал покоя тот факт, что многие одаренные женщины, в том числе и те, кого мы с Эллен знали лично, даже и не пытались всерьез заняться своей карьерой. Причина – страх перед отказом и неудачи. И снова я начала обсуждать этот проект со всеми, с кем только можно было. И снова началась целая череда всяких отсрочек и затяжек. И кое-кто стал поговаривать, что из нашей затеи ничего не выйдет. Но мы с Элен продолжали открыто обсуждать наш проект и по ходу дела перезнакомились с массой интересных людей, оказавших неоценимую помощь в подготовке нашего пособия». И, наконец, настал тот радостный день, когда мы получили сигнальные экземпляры нашей такой долгожданной книги. На первый взгляд в моей писательской карьере один фальстарт следовал за другим. Но так ли это на самом деле? С каждым шагом я чувствовала себя все более готова идти вперед, хотя на выходе меня далеко не всегда ждало то, что виделось в начале. Ну и, само собой, я научилась спокойно воспринимать отказы. Когда вы носишь свои идеи на открытое обсуждение, постоянно говоришь о них, тут, конечно, не обойдется без того, чтобы какой-нибудь скептик не вставил и свое слово. Однако, обсуждая свои намерения, вы не только получаете ценную информацию, вы четче видите свою цель и легче ее добиваетесь. Намерение – мощный инструмент, который поможет вам создать то, чего вы хотите в своей жизни. Третье. Определите для себя свои приоритеты. Тут не обойтись без некоторого самоанализа. Внимательно вглядитесь вглубь себя. Дайте себе время обдумать то, чего вы хотите от жизни. Для большинства людей это оказывается далеко не простым занятием, ведь с самого раннего возраста нас приучали выполнять то, что скажут другие – и теперь мы слабо представляем себе, что же на самом деле способно доставить нам чувство глубокого удовлетворения. Чтобы облегчить задачу, спросите себя, какой путь видится вам наиболее отвечающим глобальным целям вашей жизни, по крайней мере в настоящий момент. Важно не забывать, что цели будут постоянно меняться по мере того, как мы будем идти по жизни, потому время от времени их приходится переобозначать. Решение, принятое сегодня, через пять лет может перестать быть актуальным. Если же вы пока точно не знаете, что представляют собой ваши глобальные цели, это тоже не повод для беспокойства. Вполне возможно, что приняв в своей жизни больше решений, поэкспериментировав, с различными ситуациями вы уясните для себя, как лучше выстроить свои приоритеты. Как минимум вы уже начали осознавать, кто вы и чего хотите от жизни. И если в процессе поиска появится небольшая неразбериха, тем лучше. Именно через неясность и путаницу вы в конечном счете выйдете к ясности и определенности.